Глава 10. Условия отпуска препарата или как надо лечиться. Лечиться нужно с пользой, и все это знают. Но как именно это сделать, знают не все. Проще всего, наверное, слушаться лечащего врача. и выполнять все его рекомендации. С одной стороны, вроде бы так, а с другой не совсем. Передача всей инициативы во врачебные руки это старый, отживший метод. Ныне главной фигурой в лечении является не врач, а пациент, ведь речь идёт о его здоровье. Да, разумеется, врачебные рекомендации нужно выполнять, но делать это следует не бездумно, а осмысленно. с полным пониманием происходящего и соблюдением следующих правил. Правило 1. Пациент должен знать, для чего он принимает каждый из назначенных ему препаратов, то есть по каким показаниям этот препарат был ему назначен и с какой целью. Кроме этого, надо знать противопоказания к приёму каждого препарата, осложнения, которые может вызвать приём, и совместимость всех назначенных препаратов. Имейте в виду, что инструкции к медицинским препаратам пишутся не только для врачей, но и для пациентов тоже. Да, они длинные и обычно напечатаны мелкими буквами. Да, в них много непонятных слов. Но то, что непонятно, вам в доступной форме может объяснить врач. Умного врача такие вопросы не обидят, и отмахиваться он от них не станет. Умный врач понимает, что здоровье одна из главных ценностей, которая есть у человека, и что в вопросах, касающихся собственного здоровья, пациент вправе проявлять дотошность. Умный врач приветствует интерес пациента к лечению, поскольку такой интерес укрепляет сотрудничество между пациентом и врачом и делает его более эффективным. В самом деле, если пациент понимает, какую пользу ему приносит тот или иной препарат, то будет очень ответственно относиться к его приёму. Не забудет, не пропустит, не примет до еды то, что нужно принять после. Знание порождает ответственность. Врачей у человека может быть много, а вот здоровье всегда одно. Контроль лечения со стороны пациента никогда не бывает лишним. Разумеется, если это правильный контроль, основанный на достоверных, правильных знаниях. Может врач по ошибке назначить пациенту лекарство, несовместимое с другими препаратами, которые он, пациент, принимает. Теоретически такую возможность исключить нельзя. Да и на практике подобное иногда случается. Ведь врачи те же люди, а людям свойственно ошибаться. Если пациент обладает необходимой информацией, то сможет исправить врачебную ошибку. У многих препаратов есть аналоги, которые стоят дешевле или дороже. Пациенту важно понимать, на чём можно сэкономить, а на чём экономия может выйти боком. В том, что касается лечения, не бывает мелочей. Важна даже такая на первый взгляд мелочь, как то, чем нужно запивать таблетку: водой, или, скажем, молоком. Одни таблетки следует проглатывать, а другие разжёвывать или держать под языком до полного рассасывания. Всё нужно учитывать, обо всём нужно помнить, всё нужно держать под контролем. О чего вы хотели? Это жизнь, детка, как говорят голливудские киногерои. Профессиональный пациент, знающий пациент. Правило второе: Нужно стремиться к тому, чтобы назначенное лечение максимально помогало бы сохранить привычный образ жизни. Это правило нужно понимать правильно. В понятие привычный образ жизни не входят вредные привычки и вообще всё то, что наносит вред здоровью. Было бы глупо требовать от врача, чтобы он, к примеру, подбирал вам лечение при хроническом бронхите с учётом вашей привычки выкуривать полторы пачки сигарет в день. или же стремиться продолжать вести малоподвижный образ жизни, когда врач рекомендует больше двигаться. Нет, речь идёт о разумных составляющих привычного образа жизни, в первую очередь той работы, к которой вы привыкли. Но и тут есть свои нюансы. Если данное заболевание является абсолютным противопоказанием к данному виду деятельности, то работу всё же придётся менять. Суть этого правила в том, что при разумно подобранном лечении пациент продолжает вести привычный образ жизни в правильном понимании, и качество его жизни страдает в минимальной степени. Правило третье. Если лечение помогает, не стоит метаться из стороны в сторону, постоянно пробуя что-то новое. Пословица: лучше враг хорошего. Как нельзя лучше подходят к изменениям в отлаженной схеме лечения. Самовольные попытки заменить один из принимаемых препаратов на другой, который рекомендовала подруга или соседка, чреваты плохими последствиями. Даже в том случае, если вы внимательно изучили инструкцию и пришли к выводу насчёт того, что этот препарат то, что нужно, вам всё равно следует проконсультироваться с лечащим врачом. Поскольку изменение в схему лечения может вносить только врач. Врачи, честно говоря, подобные инициативы со стороны пациентов не одобряют. Большинство современных препаратов имеют по несколько, а некоторые и по нескольку десятков аналогов, одни из которых лучше разрекламированы, а другие хуже. Что с того? Если препарат оказывает нужное вам действие, И не вызывает каких-то неприятных побочных действий, то продолжайте его принимать и не меняйте шило на мыло. Замена одного препарата другим производится в случае недостаточной эффективности ранее назначенного или же в случае возникновения каких-то осложнений, ухудшения самочувствия от его приёма. Вдобавок, выслушивая советы по лечению от знакомых, Надо учитывать, что у подруги, коллеги, соседки и так далее свой организм, отличающийся от вашего по множеству параметров. Комментируя третье правило, мы упомянули четвёртое. Изменение в схему лечения может вносить только врач. Это касается как замены одних препаратов другими, так и изменения дозировок. Знаете, как проще всего испортить отношения с лечащим врачом? явиться на приём и сказать что-то вроде: "Мне тут подруга посоветовала вместо дантипена пить пандипан". Названия вымышлены. И я уже вторую неделю его пью. При малейшей возможности врачи стараются отказываться от таких инициативных пациентов. Но ну а если такой возможности нет, то продолжают вести их, мягко говоря, без особого энтузиазма. Да, врачи часто не предупреждают пациентов о том, что самовольное вмешательство в процесс лечения может нанести вред здоровью, поскольку это само собой разумеется. И на упаковках лекарственных препаратов или в прилагаемых инструкциях пишут «принимать только по назначению врача». В конце концов, не предупреждают же врачи своих пациентов о том, что выпрыгивать в окна или есть толченое стекло, вредно для здоровья. Все проговорить невозможно. Правило 5. Словосочетание «мощное лекарственное средство» и «подходящее лекарственное средство» не являются идентичными. Есть категория пациентов, которых можно назвать перфекционистами. Они хотят лечиться самыми мощными, сильно действующими препаратами – им кажется, что так правильно. Если уж лечиться, то с максимальной пользой. Но далеко не во всех случаях от мощного препарата бывает больше пользы. Во-первых, из пушек по воробьям не стреляют. То есть в тех случаях, когда можно достичь требуемого эффекта при помощи слабого лекарства, назначать нечто сильно действующее нет необходимости. Во-вторых, У мощных препаратов обычно и побочные действия сильнее выражены. В-третьих, мощные препараты стоят дороже. Задача врача подобрать пациенту адекватное лечение, а не пичкать его самыми сильнодействующими лекарствами. Правило шестое. Лучше когда меньше, то есть любое лекарство назначается в минимальной дозе, оказывающей терапевтический эффект. Практически любой препарат обладает набором побочных действий, выраженность которых прямо пропорциональна дозировке. Есть такая врачебная пословица: большие дозы создают большие проблемы. Правило седьмое. Хирургическое лечение всегда связано с определёнными неудобствами, и пациенту нужно быть к этому готовым. После любых операций, даже тех, которые делаются щадящим лапароскопическим методом, остаются раны. При этом методе операции на внутренних органах проводятся через небольшие разрезы, не превышающие полутора сантиметров. Раны в той или иной степени бывают болезненными. Возможно, на некоторое время в послеоперационной ране будет установлен дренаж. Выведена наружу трубка по которой вытекает раневое содержимое. Если операция производится под наркозом, общим обезболиванием организма, то после выхода из него в течение суток, а то и дольше, могут отмечаться неприятные ощущения. После ряда операций на некоторый срок бывает ограничена физическая активность, а это тоже весьма неприятно. Точно так же, как не бывает лекарственных препаратов без побочных действий, Не бывает хирургических вмешательств без осложнений. Что-то до да непременно вылезет, пускай небольшое. Не спешите обвинять хирургов. Они далеко не всё могут предугадать и предотвратить. Правило восьмое. У пациента есть одна обязанность, которую невозможно переложить на кого-то другого. Он постоянно наблюдает за своим состоянием. Этот мониторинг очень важен. И пренебрегать им нельзя. Появился новый симптом? Оцените его со всех сторон, запишите для памяти, если нужно, и сообщите о нём врачу. Вам удалили желчный пузырь? Следите за болевыми ощущениями в области послеоперационной раны. Если боль начнёт усиливаться или вдруг изменит свой характер, то срочно сообщите врачу об этом. Короче говоря, будьте бдительны. Непременно измеряйте те показатели, которые вы можете измерить самостоятельно: температуру, артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Слова, у меня вчера вечером поднялась температура, врачу ничего не говорят. Врач даже не может быть уверен в том, что у пациента на самом деле поднялась температура. Возможно, ощущение жара было вызвано подъёмом артериального давления, а температура при этом оставалась нормальной. Другое дело, если пациент скажет, что у него вчера вечером температура поднялась до 38 градусов. Такую информацию врач примет к сведению, и она будет для него полезной. Правило 9. Пациент должен четко представлять, какие лекарственные препараты являются для него жизненно важными, а какие нет. Это знание существенно облегчает жизнь. Допустим, вы ушли на работу, забыв взять с собой препарат, который нужно принять перед обедом. За одними препаратами нужно возвращаться, пусть даже с риском опоздать на работу, а приём других можно без проблем перенести на вечер. Правило 10. Пациент должен следить за соблюдением правил асептики при любых производимых ему вмешательствах. Разумеется, вы не сможете проследить за тем, насколько тщательно моют руки хирурги перед тем, как оперировать вас. Но вы должны обращать внимание на то, чтобы места инъекций были предварительно обработаны дезинфицирующим раствором, и на то, есть ли перчатки на руках медицинского работника, производящего инвазивную процедуру. Инвазивной, если кто не знает, Называется медицинская процедура, связанная с проникновением через естественные внешние барьеры организма: кожу или слизистые оболочки. Не лишне будет обращать внимание и на то, чистые ли руки у медицинского работника, который вами занимается. Если у вас возникли сомнения в стерильности шприца, которым вам собираются сделать инъекцию, попросите медицинского работника заменить шприц. и объясните причину, которая вызвала у вас такую просьбу. С правилами лечения мы закончили в 14 главе. Поговорим о том, как надо обследоваться. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе. Правило первое. Пациент должен знать, для чего он принимает каждый из назначенных ему препаратов, то есть по каким показаниям этот препарат был ему назначен и с какой целью.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 Не стоит метаться из стороны в сторону, постоянно пробуя что-то новое. Правило четвёртое. Изменение в схему лечения может вносить только врач. Правило пятое. Словосочетание мощное лекарственное средство и подходящее лекарственное средство не являются идентичными. Правило шестое. Лучше, когда меньше. То есть любое лекарство назначается в минимальной дозе, оказывающей терапевтический эффект. Правило седьмое. Хирургическое лечение всегда связано с определёнными неудобствами, и пациенту нужно быть к этому готовым. Правило восьмое. У пациента есть одна обязанность, которую невозможно переложить на кого-то другого. Он постоянно наблюдает за своим состоянием. Правило девятое. Пациент должен чётко представлять, какие лекарственные препараты являются для него жизненно важными, а какие нет. Правило 10. Пациент должен следить за соблюдением правил асептики при любых производимых ему вмешательствах.